Клуб «Бездымное пламя» располагался в неприметном бежевом доме на окраине Питера. Когда-то внутри были канцелярские магазины, фотосалон, а еще продавали газеты и журналы, да сигареты поштучно. Главный оставил вывески, но в здание теперь пускали строго по заявкам. Кабинет был ровно такой же, как и в Москве. Интерьер скромный, подчеркнуто советский. «Видимо, чтобы иностранные гости лучше ощущали местный колорит, а может и личное мироощущение владельца». Виктор нервно курил уже вторую сигарету, представляя, что у главного все кабинеты в мире выглядят одинаково. «Красные треугольные вымпелы на стенах, мебель из опилок в блестящей облицовке, массивный стол со стеклом. Бред. И неизменный запах белизны». Арвин листал глянцевый журнал. Наконец, дверь бесшумно открылась, и их пригласили. Сухощавый старик в сером пиджаке сидел за столом, сложив руки в замок. Его впалые глаза, окруженные темными ореолами, цеплялись, как крючья. Виктор поежился, ощущая покалывание на коже. Среди оккультистов ходили слухи, будто главный вампир. Напротив кресле сидел здоровенный, краткостриженный китаец. Он незамедлительно встал и поклонился. «Тот, что с бородой, зовется Хугин». Старик небрежно указал рукой на Виктора, обращаясь при этом к азиату на чистом китайском. «Второго называют Йенах. Это хорошие специалисты, работают всегда парой. Вы не смотрите, что...» «Енах <къех> слабеньким выглядит. Для всякого дела сгодится». После этих слов Арвин как-то паник. Заметив это, Виктор грубо встрял в разговор, хоть и понял, что главный будет в ярости. «Мы все понимаем. Не надо говорить, словно мы какие-то грязные наемники с югославского рынка». «Вот видите?» – взметнулся старик. «Енах отличный алхимик». «То, что эта парочка понимает китайский и свободно излагает мысли, заслуга юноши!» Азиат задумчиво кивнул. «Настойка во языцах творит чудеса!» Продолжал главный, не обращая внимания на недовольное лицо Виктора. «А «Ее сложно приготовить, мистер Ливей. Следует извлечь 12 язычков у разных пташек, а еще потребуется человеческий». «Впрочем, это деталь. Перед вами два лучших оккультиста. Хугин для грубой работы, Енах для тонкой». Облизнув узкие губы, растянувшиеся в ухмылке, старик выжидающе смотрел на растерянного Ливея. Было ясно, что китаец не соскочит и контракт почти подписан. «Во-первых, главный умел обработать потенциальных клиентов, подобрать правильные слова» загипнотизировать теплыми карими радужками глаз. А во-вторых, Хугин и Енах попросту создавали контраст на фоне друг друга, что зачастую нравилось клиентам. Здоровый чернобородый Виктор с мужественными чертами лица, легкой горбинкой на носу, а также с еле заметным шрамом на шее. И невысокий худой парнишка с копной золотых волос, тонкими руками, смотрящий на собеседников наивным, даже детским взглядом. «Я послушаюсь вашего совета, мастер Корсаков». Голос Ливея разорвал тишину. Выскажусь как есть. Настоятельно прошу, все останется только здесь». «Тайна – основа любого контракта». Сытая ухмылка не сходила с лица главного. «К делу!» «Пять лет назад я выкупил большой участок земли за Уралом. Очень далеко за Уралом. Очень большой участок. Но нужно было дать остыть документам, поэтому никаких мероприятий по вырубке леса не проводилось. Месяц назад я отправил первую рабочую группу. Большая часть пропала, двоих нашли зверски растерзанными. Ливей сделал паузу, как бы перекатывая дальнейшие слова во рту» а официальная версия — медведь-людоед. Выжившие разбежались, заплутав и погибнув в тайге. «Может, так оно и было?» — тихо произнес Йенах, разглядывая лакированный пол. «Мои люди пробили сообщения с мобильных. Это не медведь. В тех областях творилось что-то ненормальное. Двое агентов, посланных, чтобы опросить местных из ближайших сел, также перестали выходить на связь через два дня. Повисла тишина, которую нарушал только стук костлявых пальцев главного, мерно отбивающих дробь по стеклу на столе. Левей поклонился и сел в кресло, ожидая ответа. «Они ведь могут и не согласиться. Могут послать к черту китайца, тайгу, расследование и остальное в довесок». Но всегда остается старик, который железной хваткой держит их нити жизни в виде папок внутри бесконечных ящиков архива. «Что от нас-то требуется, господин Левей? Хугин старался не смотреть в этот момент на главного, концентрируясь на блестящих пуговицах белой рубашки крупного клиента. «Устранить угрозу, чем бы это ни было!» «Желательно так, чтобы отголоски дела сгинули в сибирских топях». Старик причмокнул, словно пробуя на вкус очередную победу. За окном поезда пролетала бесконечная стена из пушистой хвои, освещаемая в ночи только редкими огнями станций. В полупустом купе двое молча разглядывали причудливые тени – скользящие за толстым стеклом. «Да ладно, бывало и хуже. Вспомни лицо упыря, когда ты по-китайски заговорил». Арвин скорчил смурную рожицу и отхлебнул чая. Виктор слабо улыбнулся. «Да тын да еще три дня трястись. Будет время осознать, во что мы вляпались». Никогда не видел столь величественного царствия природы. Вообрази! Бескрайние изумрудные океаны... Леса, в которых до сих пор жив настоящий дух красоты, не испорченный человеком. А еще первобытные горы, омываемые чистыми пухлыми облаками. Да-да-да, только вот подумай, почему там даже каи не хотят селиться. А ведь до Японии рукой подать. Потной ладонью Хугин в очередной раз погладил серебряный набалдашник трости, выполненный в виде скалящейся пасти волка. Трость личная, а еще хитрая, с сюрпризом. Остальное оружие клубное. Еноху достался обсидиановый кинжал, не портящий ингредиенты при сборе. То, что нужно для алхимика. В качестве защиты тоже ничего, хотя не так эффективно, как медный кинжал, сцапанный Хугином. Сделан по древним канонам. Клинок напоминает заостренный кусок плохо обработанного металла, Но это лучшее оружие против существ иной стороны. Лучшее из доступного. Кроме того, Хугин распихал по карманам алхимическую мелочевку, пару важных вещей закинул в рюкзак и тайком выхватил с хранилища ножницы Каина. Просто, на всякий случай. Да и всегда мечтал опробовать в деле. Так ведь Юкай почти все... это... Арвин запихнул овсяное печенье в рот, продолжив рассуждать. «Ну, живут по соседству с людьми». «Полно и диких, однако никто не заселил эти земли за много лет. Ни демоны из монгольских пустынь, ни японская нечисть, ни даже китайские яомо. А ведь места на вид злачные, ууу, да еще какие. Значит, не подходит из-за личных тараканов?» «Ага, как же». Виктор ощутил волну мурашек, пробежавших по загривку. Похоже, кто-то из незримого мира заинтересовался разговором. «Пойду, покурю». Что ответил напарник, Хугин не услышал. В голове гремели колокола, шуршала листва, что-то разрывало когтями почву. Звуки наполнили сознание, норовя раздавить черепную коробку изнутри. Пахнуло компотом из старых сухофруктов. Шатаясь, Виктор вывалился из купе. В проходе никого, и это прекрасно. Просто прекрасно потому, что он еле сдерживался. А с каждой секундой становилось все хуже. Вагон полнился воплями и рваными тенями, которые кривыми конечностями стремились подрать убегающего Хугина. Со всех щелей посыпалась земля, быстро занимая свободное пространство. Из глубины послышался сдавленный хрип, полный отчаяния. Рыхлая почва набилась в легкие Арвина. «Нет, нет, нет, заткнись же! Не смей!» Шептал Виктор в беспамятстве, закрывая кабинку сортира. Поезд качнуло, Хугина вырвала в раковину. Какофония звуков и образов резко оборвалась, только едва слышимое пение нестройного хора бабьих голосов и посвистывание ветра нарушали тишину. Свет погас, так что, вытерев слезящиеся глаза, Хугин с удивлением смотрел в зеркало, источающее бледно-голубое сияние. Отражение дрогнуло, из головы оккультиста начали стремительно осыпаться волосы. Борода, наоборот, росла, обретая пепельный оттенок. Кожа на черепе съежилась, покрылась сетью морщин и пятен. А некогда красивые глаза превратились в пустые бельма, через которые виднелась только бесконечная тоска. Старик в отражении деловито пригладил бороду, рассматривая позеленевшую кожу, местами покрытую плесенью. «Эвитка!» надрывным хрипом неожиданно нарушил тишину. Хугин неотрывно смотрел в зеркало. Приступы случались и раньше, но такое… «Не сбежишь от меня, Витька, ни за кочкой, ни за камешком, не откупишь могильной водочкой, не отдаришься сереньким сухариком. Земля-то все помнит Витька. «Не забывай оглядва!» Голос, смахивающий на треск сухих веток, оборвался, по ушам резануло писком. Мертвец в зеркале каркнул, показав полузгнившую медную корону. Заморгал свет, и Виктор обнаружил себя валяющимся в углу. Взгляд бешено метался по узкому пространству. Ничего не было. Ни хора... Не запаха кислых блинов и тем более покойника. С той стороны зеркальной поверхности на Хугина смотрел перепуганный мужик с растрепавшейся черной бородой. «Это ты кричал в туалете?» – спросил Арвин, как только друг вернулся назад. «Не, пенчуга один ломился, но я его осадил. Нормально все, короче». Арвин кивнул, сделав вид, что поверил. Про приступы он знал уже давно, но обсуждать не принято, да и особо нечего. Хугин не помнил, что было до того, как его подобрали люди из клуба «Бездымное пламя». С годами воспоминания из прошлого размывало сильнее, а редкие цветные клочки сшивались в блеклое черно-белое полотно. Студенческая жизнь, исторический факультет, похороны родителей – Все обрывками. Единственная до сих пор яркая вспышка – бабушка, перебирающая старые фото крестьян на вид тех, что жили еще при царе. Кто эта женщина, Хугин понятия не имел. За последним воспоминанием всегда следовала чернота. Его нашли случайно – голодного и нагого, бездумно шатающегося по лесополосе под Смоленском доставили в лабораторию клуба и долго-долго изучали. Толком ничего не говорили. Алхимики пожимали плечами, скрывая массивные папки с данными за спинами. Новую картину мира, где есть место оккультистам, а также проявлением неведомого, Хуген принял на удивление легко. Как и легко сошелся с Арвином, сиротой которого подкинули в клуб еще младенцем. Сейчас парню было 23, но благодаря смазливой внешности люди давали от силы 17. Новых гостей тында встретила порывами прохладного воздуха и ароматом хвои вперемешку с приторно-горьким запахом жженного подсолнечного масла. Хугин погладил нечесанную бороду, задумчиво осматривая здание вокзала, напоминающее отзеркаленную пепельницу с воткнутой сигаретой. Ему всегда нравилась такая странная архитектура. В ней присутствовала красота неопределенности, недоступная для большинства обывателей. «Хуг, пойдем отсюда, а?» «Мы как на ладони». Арвин поправил рюкзак, замечая придирчивые взгляды местных. «Да не дергайся, блин!» «Сейчас перекусим, здесь через пару улиц готовят отличные беляши». «Слушай, давно хотел сказать, завязывай пить волчью кровь. Так ведь можно и упрем стать». Последние слова Арвин произнес почти шепотом, еле увернувшись от мужчины в коричневом пиджаке, который спешил на поезд. «Все в порядке». Хугин широким шагом направился прочь от вокзала, подхватив напарника за локоть. «Ты вообще можешь не так открыто трепаться? Видел того дядьку? Вдруг он на враждебный клуб работает или что похуже?» «Вот-вот. Паранойя, смена настроения, ломанные движения. Так проснешься, бац, а ты уже шею перегрызаешь». «Прекрати!» – отмахнулся Хугин, пытаясь поймать ускользающий запах подсолнечного масла. «Нагнетаешь. Я контролирую количество выпитого». «Для работы необходимо, иначе тебе бы уже давно какой-нибудь колодезный черт башку оторвал!» Арвин усмехнулся и пожал плечами. Пытаться переубедить приятеля – это все равно, что пытаться сдвинуть товарный состав. Поэтому алхимик решил заняться разведкой. Достал из рюкзака серебряную цепочку, конец которой был вставлен в зеленое дно от пивной бутылки. этокий «чудной монокль». Протер стекло специально собранным в четверг дождевым раствором с солью и принялся рассматривать плывущие улицы. И пофиг на пыхтение Хугина. Сквозь игру света и череду изумрудных оттенков Арвин видел часть иной стороны. Обхватившие заброшенную панельку костяные наросты, переродившийся убер питался пустотой внутренних пространств. Скорее всего, редкие сталкеры могут почувствовать, как скрипят по бетону высохшие пальцы. Кто поумнее, больше не сунется, а дурачков убор быстро переварит, заставит человека бегать до изнеможения по бесконечным черным углам и лестничным пролетам, слушая голоса бывших жильцов. От ближайшего фонарного столба в землю уходили тонкие нити. «Спящий тетин Абака догадался Арвин, замечая, что сильно отстал от друга. Проходя мимо, алхимик коснулся холодной металлической поверхности. На секунду фонарь мигнул, и в короткой вспышке показался большой, удивленный кошачий глаз. Арвин хотел развернуться, чтобы нагнать напарника, как вдруг что-то массивное ударило его в бок, свалив на землю. Стеклышко вылетело на дорогу, тут же пав жертвой внедорожника. Замерев, алхимик чувствовал лишь биение собственного сердца. Доигрался. На него, не мигая, смотрела полностью седая женщина лет 50. Покрытые узлами морщин губы дрожали так, что казалось, она сейчас разрыдается, а закутанные в какие-то обноски руки сжимали маленького зайца из мешковины. «Мамочка, моя мамулечка, как же так? Я ведь любила тебя!» Прошелестела она, слабо двигая челюстью и не отводя рыбьих глаз от распластавшегося оккультиста. Плавным движением Арвин нащупал в потайном кармане за поясом стеклянный нож. «Черт, если старуха из шатающихся, придется драться, но так он привлечет лишнее внимание и запорит работу. Этих тварей всегда манит запах алхимических ингредиентов. Плохо!» По виску скатилась одинокая капля пота, воздух стал закипать, обжигая Арвину горло. «Не видал ее? Хоть бы фотокарточку посмотреть со свадьбы!» «В последний раз, мама! Я обещаю, я не сбегу!» По опухшим щекам потекли слезы. «Одна уехала через Харагочи!» Незнакомка тихо заскулила, закачалась из стороны в сторону, роняя на асфальт густые слюни. «Что?» Воспользовавшись замешательством противника, Арвин вскочил на ноги, сжимая под ветровкой нагревшуюся черную рукоять. Через секунду к бормочущей женщине подбежал скорбленный парнишка, одетый в растянутый цветастый свитер. «Ма, пойдем, ё-моё!» Тяжело дыша бросил он, пытаясь обнять бедолагу и увести подальше. «Это, сердечно прошу прощения, у нее синдром там какой-то, иногда сбегает». Арвин просто кивнул. Странная семейка заспешила прочь, скрывшись внутри старого кирпичного здания. Харагочи. Вот что волновало алхимика. Ведь именно оттуда они с Хугином должны начать расследование. Опять сплоховал. Нужно было не трясти тиская лезвие, а спросить напрямую. Может, хоть что-то бы узнал. В клубе всегда учили. Сумасшедший лучший источник информации еще и стеклышко профукал. День начался дурно. Быстро опомнившись, Арвин свернул за угол, поспешив догнать напарника. Придется рассказать о странном эпизоде, а еще выслушать укоризненную речь о том, что следует внимательнее работать, а не трястись как осиновый лист. «Нет, что вы, я не любитель жестких рамок, особенно касаемо стейков. Но простота и классика – «Вот чего можно и нужно придерживаться. Кто-то скажет, ну это избито. Чеснок, розмарин, свежемолотый перец. Я же, мой друг, в свою очередь отвечу, не надо изобретать колесо. Нет ничего лучше, чем в меру просоленный кусок жареной свинины». Сочный отрастаевшего на сковороде сала и деревенского сливочного масла с чуть хрустящей корочкой до да нежной тающей во рту сердцевиной. М -м -м. За широкими плечами Хугина не было видно уличного продавца выпечки, только исходящий пар от готовящегося мяса. Арвин быстро шагал к небольшому ларьку диву даваясь, откуда у приятеля возник такой запал болтать с незнакомцами. Хотя Хугин умел быть равнодушным, большую часть рабочего времени он оставался угрюмым и серьезным, словно извозчик из классической русской литературы. «Что до вина?» «Хм, не суди строго, но люблю из коробки, каюсь, привлекательная обертка, само собой». Каменные башни, виноградные лозы, испанские монастыри. Глупо, но как есть. Еще вот э, привкус. Свойственный только картону. Ммм, а вот и он. «Эрвин, какого лешего отстаешь?» Хугин развернулся, смерив взглядом нахмурившегося парнишку перед ним. «Мог бы и подождать. И пока ты мило чешешь языком, меня там чуть не угробили. Сам же говорил, не надо привлекать лишнее внимание». Арвин впервые поглядел на человека за прилавком. Им оказался косоглазый мужчина лет 30 в синем спортивном костюме. «Да он ни слова не понимает. Проверял». «Конечно, это же, блин, кореец!» «Ну да, похож на корейца. Ты-то эксперт по азиатам. Любитель драм или как там?» «Дарам!» Алхимик зарделся, забирая пакет с белишами из рук продавца. «Да, точно, дарам! Ну, а я плохо разбираюсь!» Плюс настойка во языцах уже перестала действовать. Поэтому верно не установить. Пришлось вот как-то по-своему общаться. Новости не слишком хорошие, хук. Хугин положил три сотни на прилавок, показав большой палец иностранному повару, мол, классный ты мужик и сдачи не надо. А затем, подхватив друга, решительно зашагал в сторону городского парка. По пути Арвин быстро пересказал эпизод с женщиной. «Проще говоря, инервизер просран, данных ноль, а ты еще чуть не пырнул обычную душевнобольную ритуальным ножом». Хугин уселся на лавочку, наблюдая за шныряющей по дугу белкой. «Надо в Харагочи поспрашивать насчет этой истории». Тихий голос Арвина дрогнул. Чувствуя, как горит лицо, парень поспешил укрыться в тени деревьев, суетливо поправляя прядь золотых волос. «Конечно, Хугин все понял». Всегда понимает, просто не говорит. Почему вечно так паршиво выходит? Он прилежно учился при клубе, многое изучил и умеет всякое. Но каждый раз происходит фиаско. У Хугина есть боевые навыки. Здоровяк наперед знает, как надо поступить. А он для клуба просто обученный специалист с турацким позывным «Енах». Хоть и выращенный с младенчества. Что он знает о жизни, кроме алхимических законов? Ничего. Ведь все свободное время проводил в усердной учебе, ни с кем особо не общаясь. Ни с кем, кроме Хугина, который в своей замкнутости оставался человечнее многих оккультистов. «Расслабься», — со скамейки донесся одобрительный вздох. «Не зацикливайся на неудачах. Послушай, давай просто насладимся чудными жирными кругляшами» а через пару часов нас подберет доверенный человек. Если пройдет как надо, приедем в Хактеран вечером. Почему не в Харагоче сперва? Обследуем место пропажи рабочих, и если не обнаружим зацепок, начнем копать оттуда. Хук. Арвин глубоко вдохнул пронизанный фитонцидами воздух. Ты не чувствуешь чего-то? Оно нависает. Вот как бывает, тучи давят в летний день, заплывшие такие, аж черно-синие. «И ты понимаешь, что скоро ли вонет? «Может...» «Не». Вытерев вспотевшие ладони обрюки, Хугин резко оборвал собеседника. «Нет никакой опасности. Местная хрень разбушевалась. Ну, это из-за того, что я в поезде наплел? Поверь, сказки. Просто решил чуть припугнуть, чтобы ты был капельку собране. Все будет хорошо, вот увидишь». Еннах замолчал. Тында утопала в зелени, которой не было конца и края а игривый ветер шуршал листьями, будто деревья переговаривались между собой о странной парочке, прибывшей в город. Не отрывая глаз от бесконечно растущей в небесах синевы, наливающейся чернильными гематомами, Янах старался не думать о том, что уготовила им судьба, или, по крайней мере, о том, что вершит судьбы. Некоемом незримом существе, а может, законе, подобном длане Господней, парящей над миром. Глава первая. Необходимое зло. Как вообще можно полагаться на это живое воплощение фразы «горе луковое»? За рулем видавшего лучшие времена внедорожника, уже третий час трясся обросший парень, попутно сжимая в губах самокрутку, от которой слезились глаза и чесалось в горле. Нет, там точно необычный табак. Хорошо хоть действие выпитой крови заканчивалось, иначе Хугина бы непременно унесло. А в такую мерзкую погоду и плевать-то в тягость. По небу перекатывался разухабистый грохот, сопровождаемый хлесткими ударами грома и дробью крупных капель по крыше автомобиля. «Чертов Санька!» Приехал на своей развалюхе только к вечеру. «Извините, проспал!» «Деревня!» — шипел Хугин, щелкая радио. «Договаривались же! Теперь вот в потьмах тащимся!» Енах сидел сзади, увлеченно стуча пальцами по экрану смартфона. Освещаемый слабым светом, он не обращал внимания на погоду за бортом, и плывущее по салону крепкое травяное амбре, полностью сконцентрировавшись на виртуальной ферме. Где-то там человечек в соломенной шляпе собирал урожай свеклы, доил пухлых коровок, черпал воду из колодца. Часто Арвину хотелось ощутить, каково радоваться простецким вещам жить на ферме. Он не мог долго находиться в моменте размышления, ведь это было хоть и мечтательно приятно, но в то же время болезненно. «Да, за грезами всегда следовала щемящая тоска. Есть ли в мире место, где не существует боли и тоски?» «Все пучком, ребята! Я секу фишку, что в хактыране влиятельные люди хотят лесопилку восстановить!» Подпрыгнув на очередной кочке, водитель чуть не выронил самокрутку. «Да ты!» «Хотя представителей по-другому представлял... как-то более представительно, что ли...» «Если мозги постоянно сушить, то и не такое придумаешь. Не обижайся, но это не твоего ума дело». «Блин, можно повежливее? Всего-то опоздал на пару часов». «Ну хорошо, на полдня». «Я ж не спал. Весь день колесил вчера, ни одних вас катать». «Прости, лицо Хугина немного смягчилось. Работа стрессовая. Будто мало проблем». До самого выезда из Тында их преследовали мигающие огни уличных вывесок, ламп и фонарей. Успей, Арвин, сделать новый инервизор или хотя бы египетский порошок. А так сиди и гадай, какая тварь села на хвост. По приезде в поселок нужно будет обязательно заняться вопросом. А может стоит принять еще одну небольшую дозу красного эликсира, приятно оседающего железом на языке. Чисто для дела, учитывая ситуацию, риски. Все-таки много алхимии багажом не утащишь. Ротхугена наполнился слюной, и он поспешил хлебнуть минералки. Вот, а у меня по жизни стресс, приходится питаться растворимым пюре, чтобы откладывать деньги. «Понимаю, многим тайга в кайф, но с женой сейчас живем в засранной панельке. Уехать мечтаем в большой город, может, в Москву или в Питер». Санька натянуто улыбнулся, закусив нижнюю губу. «Она у меня из коренных жителей тайги. Красивая очень». Наконец у Хугина вышло подключить телефон к магнитоле. Он выбрал песню и крутанул колесико громкости. «Хорошая музыка» сгладит гадское настроение от погоды. О, кукрыникса! Уважаю, сам заслушиваюсь. Талантливый Лёха, вообще без базара. Да и Мишка был тоже. Эх, на концерт бы попасть. Ммм, отчего уехать-то хотите, Саш? Вроде отличные места. Охота, рыбалка, воля кругом. Удобства какие-никакие есть. Глядя в непроглядную тьму за окном, Хукину показалось, будто среди мешанины из еловых лап движется что-то большое. «Да знаешь, со стороны-то оно может и так. А поживи здесь. Машки кошмары снятся с детства, припадки бывали даже. И люди не сахар, бабки вот, ведьмой называют. Ну да, куйшишевская порода, ворожей да колдуны». «Идиоты! 21 век на дворе, а они все суеверие толдычат!» «Ага, это точно!» <coughs> Хугин кашлянул в кулак. «Народная ненависть ко всем, кто как-то выделяется!» «Придурки!» «И постоянно будто смотрит кто!» «Не только в лесу, даже, блин, дома!» «Остальные вроде не замечают такого, ну, те, кто с «Нехорошие дела происходят!» «И рабочие ваши пропали!» Не дикий зверь сожрала. Внедорожник круто подскочил, жалобно скрипнув в полете, но не поехал дальше, а просто завис в воздухе. В окне со стороны водителя показался большущий зрачок хищника. «Это кто?» Только и успел сказать Саня, прежде чем нечто крепко обхватившее машину, швырнуло ее в сторону обочины. Врезавшись в ограждение, внедорожник выскочил за трассу. Резкий удар вышиб воздух из легких Хугина. Они полетели вниз по склону холма, осыпаемые разбитыми стеклами. Испуганно верещал Санька, все еще держась за руль. Перед глазами замелькали ветви, земля и камни. Хугин крепко приложился головой, но продолжал щелкать в карманах раскаляющиеся подушечки светлячков. Несколько раз перевернувшись, кусок искореженного металла врезался в ствол лиственницы и, наконец, остановился. Пахло дымом. По онемевшему лицу Хугина бежали стройки крови. Не помня себя, игнорируя боль в легких, оккультист выбил дверь, щедро разбрасывая активных светлячков из карманов. Маленькие полупрозрачные подушки разорвали кромешную темноту, погрузив лес в и тона. Моросил мелкий дождь. Сердце оккультиста бешено колотилось. Арвина не было ни в машине, ни снаружи. Неужели вывалился по дороге? Тварь могла схватить и... Хугин стиснул зубы от злости. Он чуял ее. Все же собственная кровь тоже помогает обострить восприятие. По лесу плыл едкий запах грязного постельного белья и сгоревшей древесины. Так воняет уж выползшей весной из трухлявого пня. Сжимая в ладони кусок заостренной меди, складная трость пропала, Хугин быстро вращался, вглядываясь в потустороннюю темноту впереди, Утопая в кроваво-красных лучах алхимического света Шарканье раздалось из-за спины Со стороны ближайшего дуба Взмах! Медь вспорола в воздух И Хугин грязно выругался Чуть пригнувшись, к нему спешил Арвин «Сука! Ты где шлялся?» Голос предательски дрогнул Зато от сердца отлегло Парнишка был жив и здоров «Саньку оттащил, пока ты в отключке валялся» Шепотом ответил напарник, протягивая трость с серебряным волчьим оскалом на рукояти. Беталага умудрился сломать ногу, так что пришлось одолжить. «Не ранен? Спина к спине!» – скомандовал Хугин. «Оно приближается, с остальным разберемся потом. Черт, не думал, что меня вырубило!» Звякнул механизм внутри трости, выпуская наружу небольшую струйку мертвенно-бледного огня. Тихо шлепал по сухой листве надоедливый мелкий дождь. Нечто массивное двигалось в глубине леса, оставаясь в недосягаемом для кольца света контуре. Янах расслабил ноги, держа перед собой обсидиановый кинжал. Щелкнула ветка. Мгновение. Над лесом пронесся душераздирающий вой. И массивное тело, покрытое чешуей, ворвалось в готовую к бою пару. Хугин успел оттолкнуть напарника, приняв удар на себя. Холодная туша врезала по корпусу, швырнув старовика в чахлую сосну. Хрустнуло дерево, но оккультист удачно приземлился, отделавшись легким ушибом. Нескольких мгновений хватило, чтобы оценить монстра. Длинное, извивающееся тело, уходящее хвостом в лес, покрывал толстый слой угольной чешуи, на которой красовались редкие белые пятна. В обхвате тварь достигала нескольких метров, больше всего напоминая гигантскую змею. Спину украшал ворох тонких костяных игл, сплошь черных и острых, как бритва которые с каждым вздохом твари поднимались сильнее, щерясь в стороны. «Василиск!» Одними губами произнес Хугин, вскидывая трость. Бледное пламя дернулось, превращаясь в огненный кнут. Моментом хлестка ошпарила кожу монстра. Не став дожидаться реакции, Хугин отскочил в сторону и ударил еще. На этот раз по к нему морде. Гипнотические янтарные глаза смотрели с нескрываемой обидой. Василиск издал протяжный крик, раздув перепончатый капюшон на шее. Мощный костяной клюв раскрылся, намереваясь перекусить надоедливую букашку одним взмахом. «Не зевай!» Арвин выпустил небольшое облако искрящихся частиц, которые тут же ослепили ползучую гадину Замотав головой из стороны в сторону, Василиск принялся хаотично бить по земле клювом Уворачиваясь, Хуген откатился под высокий валун, чуть не став жертвой тропящего удара Монстр замер, словно вспомнив что-то важное Боясь даже громко дышать, Хугин нашарил за поясом небольшую капсулу. Точное попадание в пасть убьет и такую махину. Ослепленный Василиск неожиданно крутанулся на месте, расшевыривая змеиным телом палую листву. Мозг Хугина прошили ледяные спицы ужаса прежде, чем он понял. Поздно. Чудовище нашло Арвина по запаху. Василиск дернулся и схватил парня клювом. На секунду Хугину показалось, что надежда есть. Он увидел искаженное от страха лицо напарника, поникшие золотые волосы, развиваемые на ветру. Через секунду тварь заглотила Арвина. Извиваясь, словно дождевой червь, Василиск резво дернулся вперед, бесшумно покидая бойню. Только тихо хрустела, замятая громадной тушей, старая листва. Хугин закрыл лицо ладонями. В душе что-то ворочалось, обжигая слабостью каждую мышцу тела. Он пошатнулся, ощущая, как невидимые тиски отчаяния сдавливают горло. Хвост, заканчивающийся костяными лезвиями, легко полосанул шеломленного оккультиста по животу. С глухим шлепком разошлись пласты кожи. Боль отдаленно приходила в сознание, пока Хугин просто брел вперед, роняя на землю багровые капли, быстро превращающиеся в потоки. Глаза застилали горькие слезы. Не уберег, хотя клялся же себе. В памяти всплывали картины из прошлого. Арвин играет в настолку, весело двигая фигуркой по цветастому полю. «Раз ты единственный, кто смог найти с подкидышем общий язык, будешь за него отвечать!» Слова главного колоколом звенели прямо над духом. И далекие воспоминания растворялись в череде черно-белых фотографий покойников. Скоро Хугин к ним и присоединится. Голодная амурская земля жадно лакает сизая нутроп, пока он ползет, набивая в сочащийся разрез гнилые желоди и прелую листву. Но куда он направляется? Хугин опомнился только когда услышал стоны Саньки – «Господи, Леха, а где этот...» Конечно, Санька не знал ни их настоящих имен, ни позывных. «Блядь, нога! Ногу расхерачила, как же ломит!» «А, Машка, наверное, с ума сходит дома, надо позвонить!» «Нас спасут, пусть хоть патруль вызывают, что угодно делают!» Причитания водилы звучали словно через слой ваты. «Почему нет боли?» «Нет, она где-то на задворках сознания». Хугин уставился на неровно пульсирующую артерию под кожей Саши. «А если жив?» Пробормотал оккультист, прокручивая одни и те же кадры с Арвином в голове. «Чего?» понимающий переспросил Саня. «Арвин может быть еще жив. Значит, нужно пуститься в погоню. Нужно набраться сил. Поесть». С кишками наружу Василиска не догнать. А как же мечта этого крохотного, трясущегося от страха человечка? Москва, своя квартира, дети. Всегда нужно делать выбор. Только выбор определяет личность. И все же они войны света. Заступники глупых, не знающих добра и любви людей, варящихся в бесконечных бытовых проблемах. Таких незначительных, но при этом таких космически важных для их слабых душ. Таких, как Сашка. Выбор определяет, судьба или человек. Хуген никогда не понимал. Нужно просто лечь и сдохнуть, принять неизбежное. Арвин уже мертв. Закончился путь нежеланного дитя, а теперь и потерявшего память ворона. Как ни старался Хугин. Надежда вместе с ним умирать не хотела. Может, где-то там Арвин еще дышит и нуждается в помощи. «Чувак, успокойся, ты, походу, сильно приложился головой. Сейчас наберу жену, все пучком будет». Стараясь не отрывать глаз от перекошенного лица Хугина, не выражающего ничего, кроме жажды, Санька спешно набирал заученный номер. «Возьми же трубку, а!» «Как же я по ней скучаю!» Одиноко звучали долгие гудки. Алые огоньки от раскиданных вокруг светляков медленно затухали, и клочок леса снова погружался во мрак. Кончился дождь. По желудку Хугина бегали электрические разряды. Смертельный голод заставлял глотать слюни, неотрывно наблюдая за биением жизни». Все звуки схлопнулись в единый зацикленный писк. Выбор. «Алло, алло, лис? Лисенок, ты там? Саш, это не смешно. Где ты?» Маша не услышала последних слов любимого. Она не слышала, как лисенок сначала хрипел, потом булькал, потом дрожал. Милая Маша не могла видеть стеклянных глаз своего избранника – Не могла видеть, как широкоплечий мужчина рвал зубами плоть, причмокивая и загребая руками ломти мяса, обливаясь горячей кровью, задыхался от удовольствия. И уж точно не могла предположить, что когда человек закончит обедать, мертвое тело, его организм отторгнет мусор и срастит глубокую рану в районе живота». Пустые глазницы Сашки грустно смотрели на рассветное солнце. Серые тучи лениво уползали в стороны. Забрав чудом уцелевший рюкзак с вещами, по тайге брел перепачканный кровью бородатый мужчина. Его вел навязчивый запах сгнившей ткани и Гарри.